Прошу прощения за случившееся, Татьяна Михайловна. Мы с женщиной стояли на крыльце школы, а внизу нас ждал Рома, лениво переваливаясь с ноги на ногу. Такой цирк устроили. Я и сам не ожидал, если честно. Главное, что всё обошлось, вздохнула женщина. И впредь постарайтесь объяснить своему брату, что распускать руки нехорошо. Учиться осталось всего ничего. Пусть не обращает внимания на этих глупых детей. Обо а она, оказывается, понимающая, мы точно должны найти с ней общий язык. — Просто он весь в меня, — улыбнулся я, — не терпит, когда кто-то оскорбляет его семью. — Даже так? — удивленно воскликнула Татьяна Михайловна. — Я знала, что дети нынче жестокие, но чтобы настолько. И все-таки пусть попытается без глупостей. Сейчас, может, и повезло, но в следующий раз наш директор и думать не станет. Кстати, а как вы поняли, что Кирсанов... Я очень внимательный. Порой замечаю то, что другие не видят, хотя впрочем, это было видно и без глаз Авроноса. На самом деле, если бы по пути сюда я не поискал в интернете информацию о местных запрещённых веществах, то и не догадался бы, что Терсанов под ними. Просто встреча с хакером Кирилом, на столе у которого я заметил странные папиросы, набитые чем-то зелёным, натолкнули меня на эти мысли. Я в очередной раз доказал, что любопытство полезная штука. А вот вещества, изменяющие сознание, то ещё зло. Мне доводилось встречать даже богов, любящих наслаждаться подобным, и ничем хорошим даже в их случае это никогда не заканчивалось. Так что на прощание я поцеловал ручку Татьяна Михайловны, от чего та на мгновение смутилась, и мы с братом двинулись в сторону метро. Да ты просто гений, чёрт побери. Глеб, как ты это сделал? Удивлялся Рома, пока мы шли между двух высоченных домов по Невскому проспекту. Это было просто, как два пальца об, ас... об асфальт. Следи за руками. Зазнавшийся щегол решил подставить себя перед директором, спровоцировав драку. Перед этим, чтобы ему не было слишком больно получать от себя, успокоился той ерундой. Да и видно по нему было всё. Рома задумчиво почесал затылок. А я все не понимаю, почему они вечно в таком странном состоянии. Как я сам-то не понял. — Учись, студент, вернее, будущий студент, — улыбался я. — Надеюсь, да. — А что у вас, девки-то красивые есть в классе? Положил на кого-нибудь глаз? — спросил я вдруг, чем застал Рому врасплох. — М-м-м. Лицо брата мигом побагровело, и он опустил голову. — Всякие есть. — О-па-па! Мы проходили мимо магазина, и я остановился. Втюрился в кого-то. По глазам вижу. Да иди ты, воскликнул брат. С чего ты взял? Ты читаешься так же легко, как инструкция к туалетной бумаге. Ну давай, не стесняйся. Она хоть красивая? На свидания водил уже? Никого я не водил никуда. А, то есть спрашивать про се ладно, забыли. Давай чаю холодного купим. Мы зашли в магазин, и купили не только кислого чая в бутылке, но и чипсов из самого дорогого картофеля. Решили посидеть на лавочке, тем более что нашли место, где почти не было людей, в маленьком парке недалеко от высокого дома, да пообщаться, как брат с братом, потому что реципиент, насколько я понимаю, с Ромой вообще почти не контактировал, и тот брата недолюбливал из-за его трусости. Теперь же наш контакт налаживался, и я это единственно ощущал Виной тому тот факт, что я не веду себя как тряпка. Вступаюсь за людей тогда, когда им что-то угрожает, по возможности оберегаю семью и даже чуть улучшил наше финансовое состояние. Жизнь, чего греха таить, потихоньку налаживается. И для этого даже не нужно было прилагать каких-то титанических усилий. Достаточно лишь действовать по совести и не быть трусом, но рецепиент этого не понимал или просто-напросто не умел жить как-то иначе. Впрочем, он остался в прошлом, и нет больше смысла о нём вспоминать. Ну так что там по твоей девушке? Не унимался я похрустывая чипсами. Мы сидели на лавочке возле искусственного озера. Она не моя девушка, забавно нахмурился Рома. Ага, попался. Есть, значит, возлюбленные. Это хорошо, пошёл прогресс. Братец молчал, намеренно отвернувшись в сторону уток, что стройным рядом направлялись к воде. Ладно, ладно, донимать с не буду. Совет только дам, как брат брату. Ничего не бойся, и девушек тоже. С ними ведь так же, как и на войне. Кто больше всех боится, тот и проигрывает. Прёшь на пролом, и любая твоей станет. Даже если сначала может показаться, что она недоступна. Ох, вздыхал Рома, качая головой. А что тому коню педальному отвесил? Молодец. Если твоя девушка это видела, то она запомнила. Запомнила тебя как смелого парня, что может за себя постоять, а значит и за неё тоже. И твои шансы теперь возрастают в несколько раз. Правда? Неожиданно воскликнул брат с Надеждой, всматриваясь мне в глаза. Ты уверен? Ну-но, ты только как руководство к действию, это не восприми. Девушки любят всех, кто когда надо может вмазать, а не делает это направо и налево. Spugнёшь ещё ненароком. Ну да, ты прав. согласился Рома. Мы посидели так, пообщавшись ещё минут 15. Доели чипсы, выпили чай и продолжили путь до метро. Правда, ехать нам с Ромой предстояло в разные стороны. Ему домой, а мне к тому человеку, на которого зарегистрирована машина двух покусившихся на мою жизнь ублюдков. Вот только поездочку в итоге пришлось отложить. Мы и из парка не успели выйти, как ветер вдруг задул с невиданной силой. Секунду назад был полный штиль, а теперь на нас обрушился настоящий ураган. Песок поднялся в воздух, защепало в глазах, и без того тусклое солнце совсем перестало светить. Послышался жуткий вой и где-то позади него людской крик. Сразу после по глазам долой ярким голубым светом. Вспышка разлетелась во все стороны, но основная её часть сконцентрировалась в нескольких метрах от нас. Что за хрень? кричал Рома, пятясь и прикрывая лицо рукой. Я получше всмотрелся сквозь пыль с песком и увидел странное. В воздухе, всего в метре над землей, все дрожало. Казалось, что пространство находится под диким напряжением, перегружено. И вдруг оно треснуло. Из ниоткуда прямо в воздухе образовалась трещина. Кривая, противоестественная, синего цвета. Сначала совсем тоненькая, еле заметная, но почти сразу же она стала расширяться. Потом я увидел, как тистые лапы, что и растягивают эту трещину с той стороны. Вот дерьмо. Прямо перед нами раскрывается червоточина. Это очевидно. И сквозь неё вот-вот выползёт очередной глурк. И судя по масштабу происходящего и моим ощущениям, он будет намного сильнее того, что я встречал ранее.